На пороге двух столетий в журнале «Ипокрена» или «Утехи любословия» 1801 год напечатан перевод английского старинного стихотворения, посвященного дочери Якова I, принцессе Елисавете Богемской и принадлежащего Перу не очень известного в то время поэта первой половины XVII века Сэра Генри Уоттона. Нас не может не удивить не только вольность его русской передачи, но и самый выбор его русским переводчиком Кайсаровым, одним из представителей знаменитой семьи, близкой дружескому литературному обществу, братьям Тургеневым и Жуковскому. В молодости Кайсаров увлекался поэзией, писал небольшие лирические стихотворения, делал переводы с французского из Ла Фонтена, с немецкого из Рамблера, с итальянского сонет Петрарки и с английского. Приводим этот перевод. Светло месяц ночью светит, светил зарок звезд собор, Но как скоро Феба взор землю мрачную осветит, В тушь минуту лунный свет Вместе с светом робких звезд Потухает, исчезает. Много девушек прелестных в хороводе там поет, Но лишь Машин взор блеснет, Свет очей ее небесных освещает все же вид, И красавец прочих тмит, Помрачает, ослепляет. Откуда Кайсаров был знаком с оригиналом этой песни? Мы знаем, что впервые это стихотворение Уоттона было опубликовано в сборнике Майкла Иста, а потом вошло в известную антологию Перси «Остатки древней английской поэзии». Из последнего источника Во втором его переиздании, скорее всего, и заимствовал Кайсаров, хотя можно было бы заподозрить в данном случае и немецкое посредство. Приведенные примеры указывают не только на довольно большую широту образованности и знания западноевропейских языков, характерные для ряда русских литераторов – XVIII века, посвятивших себя переводческой деятельности, но и присущу им уже в то время методику сопоставления иноязычных текстов при их переводе, облегчавшую понимание национальной формы. Здесь невольно вспоминается та система, которой придерживался молодой Жуковский в своих самообразовательных чтениях. Он сформулировал ее в известном отрывке, опубликованном еще Шевыревым. «Читать стихотворцев не каждого особенно, но всех одинаково рода вместе. Частный характер каждого сделается ощутимее от сравнения». Тот же метод улавливается в планах черновых записей Жуковского начальных годов XIX века, например, Сравнить Гомера, Вергилия, Мильтона, Тассо, Клопштока. Отрывки из Мессиады и Мильтона. Отрывки из греков, англичан, французов и немцев. А в перечне произведений «Парадам», составленном в те годы Жуковским, встречаются уже и записи планов, впоследствии им осуществленных. Так в рубрике «Живописная поэзия» записана столбиком «Весна», «Опустевшая деревня», отрывки из Делиля, Томпсона и Сен-Ламберта, то есть английские авторы в сопоставлении с французскими. Тот же сравнительный метод в целях наилучшего усвоения иностранных языков применялся и в выпускавшихся у нас в XVIII веке и в первых десятилетиях XIX века разноязычных антологиях. «Ничто не может быть полезнее для посвящающих себя литературе, как сравнение языков», писали в одной из таких русских рестоматийных подборок разноязычных стихотворений басенного жанра. Издатель «Новой антологии» уверен, что оказывает большую услугу российскому юношеству, предлагая ему в одной книге выбранные примеры из четырех главных языков Европы. Таким собранием оно может сравнивать не только свойства каждого из сих языков с своим отечественным языком, но еще особенный дух различных сочинителей, которые писали об одном и том же предмете. Нетрудно установить, что из подобных разноязычных христоматий черпали иностранные тексты для своих переложений, в том числе и английских, многие русские переводчики. Переводы стихотворных произведений, появляющиеся в нашей печати в XVIII веке и даже позднее, в первые десятилетия следующего века, имели еще одну характерную особенность. Под пером русских переводчиков стихотворные тексты иноземных поэтов чаще всего превращались в прозаические. Это, однако, не вызывало возражений или досады читателей. Как уже отмечалось, в то время подобное явление было вполне закономерным для переводческой практики не только в русской, но и во многих западноевропейских литературах, в частности, во французской. Преобладание в XVIII веке прозаических переводов иноземной поэзии, в первую очередь английской, над поэтическими – обусловлено было целым комплексом причин и следствий, тесно связанных между собой. Свою роль играли здесь отчужденность языков, гораздо более очевидная в ту пору, чем в последующие столетия, несовпадение их метрических систем, поиски национальных стихотворных форм, нередко приводившие к спорным или неприемлемым результатам, отсутствие устойчивых переводческих навыков и традиций и так далее. Естественными и по существу неустранимыми для русских переводчиков английских стихов были и являются доныне трудности, связанные с некоторыми типологическими свойствами английского и русского языков. Так, например, в английском языке значительно больше односложных слов, чем в русском. Отсюда господство в английских стихах мужских рифм, тогда как в русском количество мужских и женских рифм приблизительно равное. Существенно при этом, что с преобладающей акцентной структурой слова связаны различные особенности в метрических системах языков – что эти особенности имеют постоянный универсальный характер, не меняющийся в зависимости от жанра и стиля поэтических произведений или от времени их создания. Историки английского стихосложения отмечают, что в английской поэзии сплошные мужские рифмы имеют и классические двустишие пятистопного ямба, попа, и четверостишие, с перекрестными рифмами того же размера в сентиментальной элегии Грея и его школы. И эстрофические тирады романтической поэмы Байрона, и сонет Шекспира и романтиков, октавы из Спенсерова строфа, и народные баллады, и подражание им у Колриджа, Вальтра Скотта и их современников. Константной особенностью английских стихов является большая длина стихотворных строк, чем в стихах русских, особенность также объясняемая исторически сложившимися свойствами английского языка и стихосложения. Современные стиховеды отмечают, что в английской поэзии классическими являются пятистопный ямб и четырехстопный анапист в русской четырехстопный ямб и трехстопные анапист и амфибрахий. И что в английском стихе нередки так называемые анакрусы – начальные слабые полустопы стиха, предшествующие первому ритмическому повышению. Кроме того, в английском стихе не выделяется в отдельный размер амфибрахий, В двух сложных размерах здесь возможно появление хороических строк среди ямбических. Помимо свойств самих языков, трудности для переводчиков заключались в исторически несовпадавших традициях метрических систем различных языков. Так, господство пятистопного ямба в английском стихе объясняется тем, что английская система размеров складывалась под влиянием французского языка, и итальянского стиха XIV-XV веков. А господство четырехстопного ямба в русском стихе тем, что русская система размеров складывалась под влиянием французского и немецкого стиха XVII-XV веков. Допущение сдвига ударений в многосложных словах в английском стихе связано, по-видимому, с тем, что английская «силаба тоника» формировалась более постепенно, чем русская, не переживала таких стремительных преобразований, как Ломоносовская реформа, и потому сохранила больше гибкости от досилаботанической эпики. Все отмеченные выше и прочие различия между языками и их метрическими системами, конечно, могли затруднять переводчиков в различные исторические периоды их деятельности, в особенности тогда. как, например, в конце XIX – начале XX века, когда они добивались по возможности точной и близкой передачи на другом языке поэтических текстов подлинников. Однако именно XVIII век в истории перевода менее всего должен был бороться с этими трудностями. Это было время неточных украшенных переводов, сделанных во вкусе читающей публики. Следовательно, обилие прозаических переводов стихотворных оригиналов должно было объясняться не тем, что переводчики сознавали стоящие перед ними трудности и заранее отказывались от их преодоления. Причины этого были другие. На рубеже XVII-XVIII веков во французской литературе наблюдалось все более усиливавшееся оппозиция рассудочной поэзии и противопоставление ей новой прозы, освобожденной от стеснительных правил поэтики классицизма и проникнутой лирической стихией. Известно, например, что французский писатель Антуан Удар-Даламот де 1672-1731 годы, оставивший себе имя как яркий противник условности классицизма, напечатал несколько от преднамеренно созданных им в прозе. Затем он переписал также в прозе ряд сцен из классических трагедий, бывших тогда в моде, для того, чтобы наглядно представить, насколько они выигрывают, будучи освобожденными от стихотворной формы и обязательной рифмовки. Сходных воззрений придерживался и фенолон автор приключений Телемака, когда он утверждал в своем письме, адресованном Французской академии, что следует отличать стихоплетство от поэзии и что зачастую последнее находится там, где никто не ожидает ее встретить. В борьбе с непоэтической поэзией за поэтическую прозу Особо важную роль сыграли распространившиеся в XVIII веке французские прозаические переводы сначала с греческого и латыни, а потом и из новоевропейских языков. Еще Аббад Прево, немало потрудившийся над прозаическими переводами английской художественной литературы, в 1735 году в своем журнале «За и против» старался показать, что рифма не обязательно для истинно-поэтических произведений и ссылался при этом на успех переведенных на французский язык поэтической прозой «От Горация» поэм Тассо и Мильтона. Все эти переводы, заключает он, могут сойти за французские, хотя они и лишены рифмы. Именно в это время начался во французской литературе тот процесс диверсификации французской поэзии, который привел во второй половине века к созданию нового жанра – стихотворения в прозе и, вместе с тем, к господству прозаических переводов поэтических произведений над стихотворными. Между 1780-1820 годами У французских критиков господствовало окончательно сложившееся к этому времени убеждение, что поэтическая проза, в частности переводная, лишенная обычных внешних признаков стихотворных произведений, скорее способна вызывать у читателя некий таинственный по своей природе поэтический шок, волнение, напряжение чувств, лирическое потрясение». В переводах, рассуждали они, читатель должен ощутить некое перемещение, сдвиг в чужой мир, где его встречают новые краски и звуки, обновленная лексика, приливы каких-то неизведанных чувств. Вместо давно знакомых, привычных, застывших слов-клише и рассудочных понятий, читатель должен видеть в переводимых произведениях слова «чужие». Яркие, находящиеся в особых смысловых связях с другими их окружающими, дающими целому первозданный блеск и особую звуковую настроенность. Подобному ощущению отвечал целый ряд прозаических переводов во Франции. Конечно, во всех этих прозаических переводах французские читатели – при романтической поры должны были находить больше поэзии, чем в произведениях третьестепенных стихослагателей эпигонов в эпоху заката классицизма. Вероятно, традиционным успехом прозаических переводов во Франции объясняются и ставшие впоследствии знаменитыми прозаические псевдопереводы. Было бы нетрудно показать, что в изобилии печатавшиеся в русских журналах второй половины XVIII века прозаические переводы произведений английской поэзии не только примыкают к упомянутой выше французской переводческой традиции, установившейся к этому времени, но подчас прямо восходят к французским образцам, как к своему первоисточнику. Характерно, что, следуя за французами, русские переводчики перевели прозы не только эпопею Мильтона, но и его ранние лирические произведения. Веселье из Мильтона начинается следующими строками. «Прочь отсюда, отвратительно меланхолия, безобразная дщерь Цербера и Нощи! Прочь! Ты родилась в пропасти Стикса и воспитана посреди страшилищ, рыдания и воплей!» Стихотворение переведено полностью, включая известные строки, прославляющие Шекспира. Когда играет Йонсон, славный актер английского театра, когда Шакспир, любезное чадо замысловатой выдумки, покажет на сцене созданного им героя, тогда толпы валят в театр. И действительно, что может лучше рассеять скуку и заботы, как не творение сего великого гения, бессмертное стихосложение его соединяет с сладостью очаровательной музыки, проницает и восхищает душу. Прозой же переведена была у нас юношеская легия Мильтона «Лиседас», написанная на смерть его университетского друга Эдуарда Кинга. «Начало зеленой лавры, нежные мирты, и ты, противящаяся стужам плющ, дайте мне еще раз сорвать недоспелых плодов ваших». В ту же пору появляются прозаические переводы гораздо менее значительных поэтических произведений – принадлежавших Перу второстепенных или вовсе забытых впоследствии стихотворцев, как Каули, из произведений которого были изданы «Одам» на восстановление Карла II в растущем винограде и «Брут» в «Ипокрине». Парнель, представленный двумя переводами «Эклогой здравия», «Чтение для разума и чувствований» и «Пустынник, друг юношества» или «Шенстон», из сочинений которого переведены в прозе «Ода к молодой женщине» и «Две эклоги». В отдельных случаях прозаическая форма, в которую обличены были английские оды, гимны, леги, эклоги, баллады, любовные стихи, послания – кажется нам, и, вероятно, уже оказалась русским читателем полвека спустя, после их выхода в свет, архаическим и малоинтересным образцом словесного искусства. Она оказалась сравнительно скоро забытой и оставила немного следов в истории усвоения английской поэзии в русской литературе. К числу таких забытых переводов относятся и прозаические переводы произведений Джона Гея, плодовитого писателя, поэта и драматурга в XVIII веке у нас достаточно известного, но затем основательно забытого. Гей писал сатирические и пасторальные поэмы, трагедии и комедии, из которых одна создала новый сценический жанр пародийно-сатирической пьесы с музыкой и пением – опера нищего В России того времени Гей был известен по преимуществу как баснописец, чьи произведения переводились прозою. Так одно хрестоматийное стихотворение Гея в прозаическом переводе звучало. «Уже при песчаных краях все корабли стоят в готовности, и флаги веют в воздухе. Тогда черноглазая Сусанна к нам подъезжает. Ах!» «Где я найду верного моего любовника?» Столь же неловко и неточно переданы и остальные восемь четверостишей этого стихотворения. В 1783 году двухтомное издание «Басен Гея» вышло в свет в Москве под следующим заглавием «Басни господина г с английского на французский, а с сего на российский язык переведенные. Части первая и вторая Москва, 1783 год. Книга включает все басни Гея обеих серий и, следовательно, может считаться первым у нас. полным собранием произведений английского автора, созданных в этом жанре. Но басни даны здесь в прозаическом переводе, за одним исключением. Басня 11, 4, первой части «Стихотворец и Роза», дана, хотя и в сокращении, стихами. Переводчик опустил начальные стихи, описание весеннего сада и лишь предупредил читателя, что здесь, в восхищении глядя на распустившуюся розу, нежная муза поэта внушает ему сию любовную песню. Иди, о, роза, грудь любезной украшать, Иди меж снежных гор у Лисбии сиять. Ах, сколь бы счастье мое бесценно было, Когда поной ее блаженство совершило. Ты, роза, как феникс, под взорами я, среди многих аромат лишайся бытия, Познай завидную теперь свою судьбину». Ты найдешь всех цветов, прекрасную богиню, Сияние ее затмит твои красы. Я вижу мысленно те бедственные часы, Когда твоя глава навеки преклонится, Со светом солнечным твой темный взор простится. Ты вянешь зависти, я вяну от любви. Все в свете временно и все подвластно. показателям несомненно увеличивавшейся к началу XIX века в России практической заинтересованности английским языком, могут служить выходившие тогда учебные руководства и пособия для его изучения, составленные русскими авторами. В конце XVIII века было издано несколько учебных хрестоматий, в которых печатались избранные произведения английских писателей. На протяжении XVIII века сентиментальная поэзия в Англии прошла несколько этапов, претерпев довольно значительную эволюцию, развивая особое поэтическое видение мира, прошедшее свой путь от идиллического до меланхолического восприятия реальной действительности. Сначала предпочтение сельской патриархальности и мирного труда поселян испорченности городской культуры или изнурительной работе городских ремесленников постепенно превращала господствовавшие ранее в поэзии праздничные чувства общительности и здорового веселья в культ уединенной грусти. Позднее наслаждение природой, чувство незыблемой сердечной дружбы – И уединение в святости семейного очага сменялись другими ощущениями, порождаемыми обострившимися противоречиями английской социальной действительности того времени. Мимолетная грусть превращается в тяжелую постоянную меланхолию, чувство гнетущего одиночества и разочарования в назойливые мысли о смерти и разрушении. Возникало болезненное стремление посещать кладбище и размышлять здесь, среди могил, обренности и бессмертии. И кладбищенская поэзия постепенно входила в моду. Описанный процесс развития в Англии сентиментальной, а позже и сентиментально-романтической поэзии проходил примерно... те же этапы и континентальной Европе, с тем лишь различием, что здесь в процессе усвоения английской поэзии порой наблюдались характерные для той или другой страны предпочтения одних поэтов другим или, в соответствии с местными условиями, перебои и отставание от моды, преувеличения в хвалебных или критических оценках отдельных произведений английских поэтов. Так было и в России, где увлечение поэзией томсона и Юнга предшествовало возникновению моды на кладбищенскую тему, хотя именно произведением общеевропейского значения, окончательно ее утвердившим, явилось знаменитое стихотворение Томаса Грея «Элегия», написанное на сельском кладбище.